Елена Бутусова. «Хозяин гор». Книга вторая. «Среди облаков и тумана». Пролог. На склоне горы тоскливо завывал ветер, пригоршнями бросая колючий снег в лица путешественникам и норовя укусить за кончик носа. Это был не тот волшебный ветерок, голосу которого Вика уже успела привыкнуть за время путешествия в колдовском мире а самый настоящий, пронизывающий горный ветер, заставлявший девушку дрожать, даже завернувшись в теплый плащ. Подарок доброй девочки сестренки проводника полуэльфа. Мингир против обыкновения шел первым и упорно вел вперед свой небольшой отряд, состоявший из двух девушек — ведьмы-полукровки и невезучей попаданки из XXI века и паренька, такого же попаданца с занудливым характером. Единственным полезным навыком Павла в мире меча и магии оказалось умение неплохо метать ножи. Вика вздохнула. Сама она не могла похвастать даже этим. И в отличие от навязанной ей в попутчице сноровистой ведьмочки, она не умела ни готовить на костре, ни заговаривать раны, ни чистить одежду при помощи заклинаний. Иногда у нее вдруг получалось вызвать из ниоткуда неведомую ей силу, природу которой она не понимала. И самое обидное, которое совершенно не умела управлять. И на этом все. В остальном Вика была скорее обузой для своих попутчиков. Хотя это именно она подговорила их на непростой поход. Никто, однако, не жаловался. Как и обещал дракон, путь оказался безопасен, хотя карабкаться по голым камням становилось все сложнее. Сильный ветер сдул, соскал почти весь снег местами вычистив их почти до зеркального состояния и сделав опасно скользкими. Смотреть на эти отполированные высокогорными ветрами камни, блестящие в свете солнца, было немногим проще, чем на белоснежной горной шапке. Но, вопреки всем неудобствам и застарелой усталости, подъем проходил спокойно. Путешественники почти не разговаривали друг с другом, погруженные каждый в свои мысли. Попутчиков или серьезных препятствий им не встречалось. Проблемы начались, когда отряд достиг границы облачной завесы. Вика брела последний, не выпуская из рук черную ленточку, оставленную антрасом. Она раз за разом проигрывала в голове последний разговор с драконом и уже тысячу раз отругала себя за эмоциональное решение уйти без него. Поэтому она не сразу заметила то, что заставило насторожиться ее спутников. Мингир остановился у стены, сотканной из густого тумана будто некая волшебная сила удерживала странную мглу в строго очерченных границах, не давая ей выплеснуться наружу. Издали она казалась частью покрытого снегом горного склона, потому путники не сразу заметили колдовскую преграду. Что это? Вика приблизилась вплотную и протянула руку к колышущейся дымной пелене. Но та отпрянула от ее прикосновения точно живая. Судя по всему, та самая облачная завеса, о которой говорил дракон. Мингир изучал неведомую преграду, недовольно поджав губы. В ответ на его слова Вика лишь крепче сжала в кулаке черную ленточку. Словно гарантию своей неприкосновенности. Он сказал, что она нас пропустит. Вика страдальчески нахмурилась, все больше уверяясь в своей ошибке. Не нужно было оставлять антраса одного. Ему было плохо, а они бросили его посреди горного склона. Хотя, по большому счету он сам ее прогнал. Но все таки так было нельзя. Девушка скрипнула зубами от осознания непоправимости случившегося, а вслух добавила. «Я думаю, он бы не стал обманывать». «Думаешь, не стал бы», — Павел ехидно усмехнулся. Вика, вспомнив все невыполненные обещания, антраса совсем приуныла. «Хватит девчонку будоражить, на ней и так лица нет». Лучник строго глянул на Павла, и тот осекся, недоуменно пожав плечами идем у нас все равно нет иного пути и первым шагнул в облачную завесу за ним чуть замешкавшись прыгнула лира павел обернулся на вику с вопросительно извиняющимся выражением на лице но та лишь фыркнула в ответ и махнула рукой отправляя парнишку вперед себя затем вздохнула и закрыла глаза представляя себе лицо человека дракона в ее воображении Антрас улыбался Ободренная его фантомной улыбкой, Виктория шагнула во мглу. Павел шел через колдовской туман, ничего не видя вокруг себя и боялся очередным неверным шагом разозлить Викторию и навлечь на себя ее негодование. Она всегда была такой сердитой, такой неласковой к нему, хотя он честно пытался ей понравиться. И тогда, в их первую встречу, и потом, когда он, вернувшись домой, писал ей электронные письма, выискивая повод, чтобы снова приехать в город, где она училась. А теперь, когда невероятное стечение обстоятельств забросило их вместе в, в чёртову даль, словно давая второй шанс на сближение, он опять всё испортил своей неуверенностью и робостью. Да, порой Паша вел себя недостаточно отважно, болтал глупости, но всё это было лишь от того, что он грезил о своей колючей подружке и в её присутствии терял способность трезво мыслить. Ты рохли и мямля. Внезапно туман расступился, но вместо спины стрелка прямо перед собой Павел увидел недовольную Викторию, сердито упиравшую руки в бока. «Вали туда, откуда приехал, и ищи ту, которая будет утирать тебе сопли и кормить с ложечки». Павел вздрогнул. Вика тогда не говорила этих слов. Но то, что она произнесла три года назад, звучало не менее обидно. Он с досадой посмотрел на подругу, уже собираясь ответить ей. Но тут заметил, что в отличие от подстриженной Мингримом Вики, у этой девушки были длинные волосы, а взгляд ее был устремлен сквозь него, словно она не видела паренька перед собой. И сама она была полупрозрачной, просвечивая насквозь, подрагивая подобное изображению на испорченном экране. Парень боязливо оглянулся, но не увидел никого из спутников в густом тумане. Спросить совета было не у кого. Но Паша уже и сам догадался, что перед ним стояла не Вика, а навеянный странным колдовством ее двойник. Фантомная Вика продолжала свою гневную отповедь. «Чем ты хотел покорить меня? Швырять ножички? Невелика наука! И ты...» — Морок со злостью ткнул в Пашу пальцем. «Убил человека тем ножом! Так ты хотел завоевать мое сердце!» Парнишка поежился от напоминания о непреднамеренном убийстве разбойника. Он показательно отвернул голову, проходя мимо Мурака, но фантомная Вика продолжала что-то выкрикивать ему в спину, хотя он ее уже не слушал. Туман сомкнулся за его спиной, и Викино изображение пропало. Лира очень боялась потерять Мингира и все торопилась взять его за руку. Она совсем не понимала, куда ей идти в густом колдовском мареве, и спина лучника была для нее единственным ориентиром. Шаг к другой... Но вот силуэт мужчины растворился в мутном мороке. Девушка испуганно всхлипнула и остановилась, не смея идти дальше. «Мингер!» — она прошептала одними губами. Или позвала его вслух. В плотной колдовской пелене тонули все звуки. Наверное, в ней можно было даже кричать, и все равно никто ничего бы не услышал. Ведьмочка принялась озираться, пытаясь увидеть хоть кого-то из своих попутчиков. Среди клубов тумана ей почудилась фигура человека, и она рванулась в его сторону и с разбега вылетела из марева прямо в алхимическую кладовку леера. Лира недоуменно вертела головой. На полках вокруг нее стояли многочисленные склянки, наполненные мутной жидкостью разных цветов. Девушка брезгливо передернула плечами. Она очень хорошо знала эти склянки и их содержимое. В некоторых из них сердца еще бились, в других замерли навсегда. И тут она услышала слабый шепот, доносящийся из глубины стеллажа из застоявших банок. «Помоги мне!» Голос показался знакомым, и, замирая от страха и недоброго предчувствия, Лира принялась раздвигать склянки с законсервированными человеческими сердцами. Она убрала их в стороны и увидела источник странного шепота. В самой глубине полки стояла большая склянка с отрезанной головой мингира, Голова смотрела на нее ясными голубыми глазами и почти беззвучно шевелила губами. Помоги мне, Лира! Негодная девчонка, пошла прочь! Лира резко повернулась. Напротив нее стояла разъяренная лейра с ремнем в руке. Девчушка взвизгнула и бросилась вон, неожиданно легко пробежав прямо сквозь стеллажи. Колдовской морок вокруг нее дрогнул и принялся развеиваться. Лучник шел впереди, все ускоряя шаг. Он понимал, что ему не стоит торопиться, чтобы спутники не потеряли его в этой чёртовой облачной завесе. Но ничего не мог с собой поделать. Он должен был быть первым. Всю жизнь он доказывал свое право на первенство. Отцу, своим воинам, потом этой странной строптивой девчонке извне. Он был первым по рождению. Он был заслуженно первым в отряде разведчиков и даже здесь, в драконьих горах, смог остаться первым в поединке с огнедышащим драконом. И вдруг перед Мингиром замаячил чей-то силуэт. Лучник нахмурился и вытащил меч из-за пояса. Дуновением холодного горного ветра туман унесло в сторону, и Мингир увидел стоявшую перед ним обнаженную лееру. Ведьма приветливо улыбалась, но лицо ее было страшно. Она выглядела, как старуха, всклокоченные седые волосы развивались за ее плечами под порывами ветра. В одной руке Лейра держала ритуальный нож, а в другой — трепещущее человеческое сердце, истекающее кровью. Ведьма занесла кинжал над сердцем, собираясь пронзить его, и проговорила голосом Радомира, человеческого отца Мингира. «Нет сердца, нет бастарда». Очень удобно, ты не находишь, сынок. Мингир похолодил и схватился за левую сторону груди. Поднял руку к глазам. Пальцы были испачканы темно красной жидкостью. Пошатываясь, он побрел прочь от жуткой ведьмы, стоявшей с его сердцем в руке. Лейра смеялась ему вслед низким мужским голосом, выкрикивая еще что-то. Но стрелок не оборачивался. Подобно своим спутникам, Вика шла через облачную завесу. Она проговаривала про себя уже сказанные Антрасу слова, пытаясь спорить с невидимым собеседником. И в мыслях это было делать гораздо проще, чем с реальным мужчиной. Она крепко сжимала в кулаке его ленточку и уже готова была повернуть назад и вернуться за драконом, но в этот момент впереди ей вдруг почудился его силуэт. «Антрас?» — она спросила неуверенно и шагнула к мужчине. «Это действительно был Антрас?» Он стоял, облаченный в вороненный доспех с тяжелой мантией на плечах. Из уголков его красиво очерченного рта двумя струйками текла ярко алая кровь. Он смотрел на Вику, высокомерно задрав голову, так как никогда не смотрел в реальности. Антрас, это ты? Вика недоверчиво прищурилась, понимая, что дракона не может быть здесь. В кулаке, в котором она сжимала клочок черной материи, вдруг стало горячо. Словно она держала в руке раскаленный уголек. Девушка зашипела от боли, но не разжала пальцев. Почему-то ей казалось, что ни в коем случае нельзя сейчас бросать подарок дракона, и потому она лишь еще сильнее стиснула кулак. А лже презрительно скривил губы и поднял руки. И у его ног начали пробиваться язычки пламени. Очень быстро огонь поднялся по его одежде, охватив дракона целиком. Сначала он стоял спокойно, но потом вдруг начал кричать, не пытаясь, однако, сбить пожирающее его пламя. Вика едва могла дышать от ужаса, хотя понимала, что драконы не должны бояться огня, и при этом не имея сил оторваться от жуткого зрелища. Вика попятилась, прижав к груди черную ленту. Запнулась обо что-то и остановилась, чувствуя, что ей нужно идти вперед и пройти мимо горящего антраса. Она задержала дыхание и решительно бросилась к нему, словно собиралась нырнуть. И крик его сразу же утих, стоило ей оставить злой морг за спиной. А впереди замаячил еще один фантом, огромный, с распростёртыми в стороны крыльями. Со злостью стиснув зубы, намереваясь при встрече высказать много нелестного тому, кто придумал такую изощрённую облачную защиту, Вика шагнула вперед и выскочила из колдовского тумана а прямо перед ней возвышался незнакомый дракон, покрытый броней цвета черненого серебра.